Возьмите здесь, просто запишите для себя набор цитат. Лука, первая глава, двадцать пятый стих. Евангелие и Анна, третья глава, шестой стих. Двадцатая глава, двадцать второй, двадцать третий стих. Ну, можно было бы продолжить до бесконечности. Э, нет, не до бесконечности. Сколько в, по, святому, по, по святому писанию не до бесконечности. Теперь, как святые отцы понимали все это? Прежде всего, обращали внимание на употребление э, по, по, у, у, у, разного рода э, предлогов, когда речь идет о э, со, в участии святых лиц в делитворении. Э, но прежде всего... Предлог из, x или от, ипо. Это тогда из или от от отца. но ну, возьмите 1 Коринфянам, 8 глава, 6 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Теперь через сына или сыном. Творительный поддерж Значит, значит диа. Сына. Но это Иоанн, первая глава, третий стих. Колосаем, первая глава, шестнадцатый стих. евреям первая глава, третий стих. Теперь в Духе Святом. Это «в», н или «из». Это «эфисеям», вторая глава, восемнадцатый стих. Римлянам, одиннадцатая глава, тридцать шестой стих. Но приведу один Пример. Это римлянам, 11 глава, 36 стих. Там даже говорится о всей Троице. «И того, и тем, и в нем всяческое». И здесь употребляется фактически именно то, что по, по, и, «и с того, и тем, и в нем всяческое». Ну, можно было бы привести соответствующую греческую цитату, это вы легко сами найдете. «Пекс авту, киди авту, кай эн Теперь святые отцы как раз говорят о разных, разных видах, участие по, по, по лиц Святого и Троицы в делятворении. Но, например, так э, говорится, э, «И мысль Его, то есть Отца, стала делом, которое исполнено Сыном и сват, сотворено Духом». Это Василий Великий это возьмите третий дом в 234 -й, 235 страице там еще там много у него мест есть теперь у григория богослова господство именуется богом хотя состоит из трех высочайших виновник изъяитель и совершитель то есть отце сыне и святом духе У Иоанна Дамаскина это в первой книге, прямо в первой же главе, там говорится о том, что Бог Отец источник, рождающий и производящий благо в нем сотворенное. Сын – сила Отца, предустрояющая творение всего. Дух Святый – завершитель творение всего, завершительная сила. Вот если так мы немножко оторвемся, только по цитатам будем судить, то впечатление будет такое, что Творец является Бог-Отец, а Бог-Сын и Бог-Дух Святой – это как бы орудие творения. Но как раз против этой мысли выступают все потому что нет, как раз разъясняется но ну, почти везде в тех местах, где говорится о шестодневе и о творении мира. То есть, если вы возьмете и Василия Великого, и Григория Низского, и Амбросия и Медиаланского, кого угодно, то там везде подчеркивается о том, что как раз это не так, нельзя понимать. И даже Приблизительно так нельзя понимать. А надо понимать именно, как участие всех лиц Пресвятой Троицы, но просто разное участие. По-разному они участвуют в творении мира. Теперь далее. Следующий параграф. Давайте обозаглавим так. Образ божественного творения мира. Значит, каким образом мир творится? Ну, конечно, мы с вами сразу можем ответить, каким образом, да, словом. Но вот евреям, 11 глава, 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом божьим так что из невидимого произошло видимое. Верою разумеваем, совершитеся веком глаголом Божиим, во еже от неявляемых видимым быть». Но это я считаю и, по, и по, сначала по-русски потом по-славянски сказал то же самое значит, на что я обращаю ваше внимание здесь я обращаю ваше внимание на то, что апостол Павел подчеркивает что никакими нашими рассуждениями мы не можем себе представить образ творения мира Верую мы, конечно, узнаем, что мир создан Словом божьим Но, конечно, даже узнав, определив эти слова для нас, что Словом Божиим мир сотворен, мы ровно ничего не знаем. Потому что что такое Слово божье и речи Бог и и, и, и Быстия? что это за слова, которые... Здесь скорее э, мы находим с вами некоторое иносказание, нежели э, действительное указание, потому что мы не можем с вами э, знать, что такое Слово божье Хотя где-то, э, в каких-то местах мы об этом узнаем но там где было слово Божие к моисею или еще что нибудь но что, ну, что значит что словом божьим да будет свет что это за слова да будет свет для нас это поняте слова правда но представить себе что, что означают эти слова тогда когда не было мира тогда, когда нет для нас с вами никакой аналогии с тем, как могли эти слова быть произнесены, конечно, мы не можем. Поэтому апостол и указывает в первую очередь на то, что мы должны только верить тому, что нам об этом сказал Бог. Что верою действительно все совершено. Но вы знаете из в... В... В... В... В... В... В... патрологии о том, что много там внимания уделялось в... В... у первых святых отцов э... в, в... различиях Логос Эндиафитус от Логос Прафарикос, э... в... и когда говорится о том, что что такое слово внутреннее, слово произнесенное что слово произнесенное это как раз и есть творение мира, это есть Сын Божий Словом много, но и здесь уже надо просто по святым отцам смотреть разным, потому что у разных святых отцов несколько варьируется само значение этих слов логос парфарикос и логос эндиафитос но конечно то что идея мира от вечности была у бога вот это, это тоже утверждается везде с самого начала это и то, и то, и возьмите у Иоанна Дамаскина, маскина это даже в, же, в первой же книге Вот, так же, как утверждается там и о вечности, хотении изваление Божьего о сотворении мира. но и, конечно, то, что Бог то, что восхотел, то и сотворил, и рече Бог небысть, это то, та картина сотворения мира, которую мы с вами знаем по первой книге «Бытия». Ну и еще на два вопроса мы должны с вами уметь ответить. Один вопрос такой, что, назовем его так, побуждение и цель творения. Православное исповедание, часть первая, вопрос восьмой. Должно веровать, что Бог, будучи благ и преблаг, хотя Сам в Себе, совершен и преславен, сотворил из ничего мир на тот конец, дабы и другие существа, прославляя его, участвовали в его благости. Значит, вот два здесь оттенка сразу же я вам говорю. Это, во-первых, участие в блаженстве Божьем, Значит, мир сотворен из благости Божией, значит, должно быть участие в блаженстве мира, и кроме того, что в прославлении Бога. Вот надо разобраться, что это такое. Но прежде чем разбираться, я еще одно место вам прочту. Из Дамаскина, вторая книга, вторая глава. «Благий и всеблагий Бог не удовольствовался созерцанием себя самого, но по избытку благодати своей благоволил, чтобы произошли существа, пользующиеся его благодеяниями и причастные его благости». Ну, поэтому... Конечно, здесь опять то же самое, фактически. Здесь не говорится, правда, о славе Божьей, но о блаженстве говорится. Давайте все-таки эти термины мы с вами разберем. Прежде всего, о блаженстве тварей. Тут все понятно, потому что действительно то что желание добра э, у бога об этом мы много говорили и о, то что целью -то творения является участием в блаженстве это ясно со славой божьей немножко сложнее потому что нас с вами э, могут смутить э, просто напросто сами слова почему ну, необходимо богу слава Но понятно, когда там какой-нибудь правитель желает быть славным. Понятно, когда там у нашего поэта вдруг такой крик душевный возникает 17 лет, и ничего не сделано для вечности. Когда хочется там славы какой-то. Это, так, у нас вот, то, что в быту желание это есть, все время там подчеркивается, и нас это может смутить. Но, тем не менее, вот давайте. Псалом 18, вторая глава. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Прославите Бога в телесях ваших и в душах ваших, я же суть Божия». Иоанн. «Ныне прославися, Сын Человеческий, и Бог прослави о нем». Иоанн, 13 глава, 31 стих. Значит, почему же все-таки требуется, и что понимается под этой славой Божией? И почему в должно прославлять Бога? И насколько слава Божия отличается от блаженства? Но если мы с вами поверим Святым Отцам, то чаще всего, когда речь идет о славе Божией, то под славой Божией понимается некое особое действие Божие в этом мире, которое действительно явным становится для всех. И когда речь идет о том, чтобы что-то было прославлено, но по терминологии того времени, то кто может быть прославлен? может быть прославлен тот, который сядет ближе к царю, будет есть за столом самого же, самого царя, будет принимать участие в том блаженстве, в котором пребывает сам царь. Поэтому, по сути дела, слава Божия и блаженство это одно и то же но только выраженное в разных терминах. А именно блаженство, как э, по, по, просто состояние тварей, э, со, учебное, что оно, э, что э, пребывание в таком в гармоничном состоянии, э, в благости, э, естественно, а слава Божия, Говорит о близости к Богу. А если близость к Богу, то, следовательно, это блаженство должно быть еще больше. И поэтому просто это разные, разные термины, но по сути выражающие одно и то же. Но в разных аспектах. Когда говорится о прославлении, значит, речь идет о приближении к Богу, а когда речь идет о, о блаженстве, таком же, как Бог, то это о, о, о том, что мы должны разделить с Богом это блаженство, получить от Него состояние блаженства. Ну и это в описаниях очень часто и встречается, когда блаженство ангелов, блаженство святых, которые приближены к Богу. Поэтому здесь мы можем многое что для себя увидеть. Ну вот, пожалуй, то, что я хотел на этот вопрос вам ответить. Теперь следующий вопрос. Совершенство творения. Ну, для этого э, достаточно вам э, вспомнить книгу Бытия, первая глава, 31 стих. «Видя Бог вся, елико сотвори, и все добра зело». Значит, в 1 Тимофею Четвертая глава, четвертый стих. «Всякое создание Божие – добро». Вот, здесь давайте мы с вами немножко остановимся, потому что я вам об этом говорила в прошлом году, сейчас мне тоже стоит об этом повторить уже в этом контексте. Когда речь идет о совершенстве творения, о том, что все, все создание доброе, действительно совершенное, то это гово говорит не о том, что самое лучшее, которое могло бы быть, а только такое, которое отвечает и может отвечать своему назначению. И под совершенством надо действительно то понимать именно то, что отвечает своему назначению. Значит, если мы говорили с вами о том, что побуждение э, и цель творения э, были в том, чтобы поделиться благостью, блаженством с тварями, участие твари в блаженстве Божьем, В славе божей то как раз для того чтобы эту цепь, эту цель можно было совершить творение наше предназначена наилучшим образом да. здесь конечно сразу же и возникает естественные вопросы, где ну, какое-то внутреннее несогласие. А именно, ведь мы же видим зло в этом мире. И мы видим зло, которое... Даже видим зло в нравственном мире, видим зло в физическом мире. Мы не можем с вами согласиться ни с тем, ни с другим видом зла. Тем более, что это зло слишком для нас болезненно. Правда? Что... Ну, и ответы на этот вопрос разные были. Но если вы в философию учили, вы знаете, что у Лейбница, в его, его оптимистической философии, как раз говорится о том, что наш мир — это лучший из миров не дошли до Лейбницы. Но, во всяком случае, есть такое мнение оптимистическое, что это лучший из миров, и что зло, которое есть в этом мире, как раз не только подчеркивает его самую лучшесть, но еще более улучшает этот мир. Потому что как раз он был бы совсем плохим, этот мир, если бы в нем не было зла. А вот как раз зло, оно восполняет, уже и делает мир наиболее совершенным. Но мы с вами не можем согласиться с этим, потому что эта установка, ну, как-то никак не вяжется. Мы с вами, каждый из вас, я тем более знаю, что такое болезнь, и когда хочется поработать, а вот болезнь мне мешает это сделать. Но настолько, и что мне, я предпочел бы, чтобы быть здоровым, и чтобы можно было эту работу сделать с успехом. Но за исключением одного случая, когда в детстве, вероятно, тоже каждый из нас это участвовал, что как приятно это не пойти в школу, а вместо этого поезжать или почитать книжку. Так что здесь немножко сложнее все дело, но при всей этой сложности мы с вами прекрасно понимаем, что зло безусловная помеха но то что то что зло внесено в этот мир свободно разумными тварями об этом мы будем говорить дальше и но что это зло ни в какой степени не делает мир менее совершенно это тоже верно Но это оптимистическая такая точка зрения о том, что наш мир совершенный из миров, самый совершенный из миров. Этому противоречит даже прямое указание Святого Писания, когда говорится, что будет новое небо и новая земля, и в тех же правда живет. Это вы помните, да, это в разных местах уже да? Второе по второе послание апостола Петра, 3 глава, 13 стих. Но можно здесь увидеть этого в Апокалипсисе еще место. Так что то, что будет новая земля, а то, что то этот мир возгорится, погибнет в пламени последним, это тоже мы можем с вами вычитать из апостола Петра. Но ну не потому, что этот мир несовершенен, а потому, что образ перехода этого мира в более высокое состояние будет через огонь и через уничтожение того зла, которое существует в этом мире. Но противоположная есть точка зрения, пессимистическая. Вы о ней тоже знаете. Но тоже я бы сослался на философию Шопенгауэра, Гартмана, на буддизм, где действительно этот мир не просто лежит во зле, а есть само зло о том, что здесь по зло непреодолимое и что ничего что лучше не быть нежели быть лучше не родиться в этот мир нежели вот так прозябать в нем и что конец поэтому самый печальный тоже с этим согласиться мы не можем мы не можем с этим согласиться как на нашем обыденном сознании. Э, обыденное сознание говорит о том, что добра в этом мире не меньше, чем зла. Несмотря на то, что зло э, очень больно нас бьет, а добро иногда э, нас э, даже не задевает. Э, это, а так как мы обращаемся к добру и думаем о том, что оно является случайным явлением. А вот сейчас разразится ещё больше, как, как тишина перед седьмой печатью, когда у вас седьмая печать. Но, во всяком случае, такое ощущение у нас есть, Но, тем не менее, даже в обычном мире мы можем сказать, что добро есть. А для нашего церковного сознания мы с вами даже знаем то, что помощь нам, верным, дается очень многое. Как в святых таинствах дается благодать, так и в этом мире всегда существуют люди, разной степени святости, но которые тоже молятся за нас и, и которые действительно помогают нам как наши небесные покровители, так и в, нашем, в нашей жизни здесь, в самой обычной. Поэтому здесь действительно можно говорить о том, что такие ссылки на добро и зло, которые мы привыкли здесь находить, не говорили о несовершенстве этого мира. А, повторяем, потому что несовершенство этого мира как раз не в том, что есть зло, или оно отсутствует. А совершенство мира в том, что мир отвечает своими назначениями. А это назначение для нас с вами есть дело спасения. И сейчас после прихода Спасителя и создания Церкви на Земле это тем более осуществимая цель даже в таком частном варианте. Ну, вот это то, что я хотел вам сказать о самом общем творении. но выделю отдельно тот момент, о котором я вам говорил, о порядке творения. Значит, если говорить о порядке творения, то надо говорить прежде всего о видах творения. Вид творения два – видимый и невидимый. Но можно говорить и о трёх видах творения. Потому что есть мир видимый, есть ви мир невидимый и есть человек. Человек — это третье. То, что соединяет мир видимый с миром невидимым. Затем... Когда говорится о э, порядке творения, то мы с вами говорили о том, что никакого нам не дано откровения по этому поводу. Откровение даётся только о порядке творения видимого мира. Это первая книга бытия. Но, кстати сказать... И её нельзя рассматривать как прогрессивное теории творения. То, что мы с вами говорим, регрессивное и прогрессивное. Дело в том, что мы совершенно не то не совсем понимаем, когда и что возникло в этом мире. Главные, такие вот основные места нам были указаны, правда? Но, кстати сказать, ну, верным является также и замечание такое, что такое волчцы и термии, которые появились уже после творения человека человек как венец творения, допустим, прогрессивное развитие, а что такое волшицы и термии? Было ли это новым творением, или это было уже в творении до этого, но только ставшее в новом отношении к человеку? То, что грех, как, разбившись, в жизнь человека не только прервал такую -то смертью жизни самого человека, не только внес болезни в жизнь самого человека, но и восстановил природу против человека. Ну, грубо говоря, так. Вот те же самые вирусы гриппа могли быть до... и быть даже в человеке и до грехопадения, но человек не заболевал. Никакого нарушения гармонии между ними не было. А вот то, что после грехопадения стало возможным бурное развитие нежелательных нам микробов и вирусов, которые действуют на наш организм пагубно, то это уже можно было бы так толковать. Но мы с вами до конца здесь ничего не знаем. Правда? Должны все-таки приди... в догматическом богословии, тем более мы должны следить за тем, что дано нам в откровении. чем более в откровении нам не дано, каков порядок творения, духовного мира. Когда мы с вами говорим об архистратигах, престолах или просто ангелах, архангелах, мы говорим о том, что здесь есть некоторая иерархия в том мире, но ничего не говорится о порядке творения. Как, как Каков порядок творения в духовном мире, этого мы с вами не знаем. Давайте на этом мы кончим. В следующий раз я продолжу. Достойно... Мы мало что об этом знаем. Потому что откровение дает нам только то, что потребно для нашего спасения. Но не более того. Есть некоторые вещи, о которых мы с вами можем задать вопрос себе, а для чего это нам надо. Но в конечном итоге, подумав, мы можем найти для себя какую-то вразумительную ответ верный или неверный неизвестно но примерно такого рода зачем нам надо знать что мир сотворен из ничего вот это дано нам намкров какую роль это это знание имеет для нашего спасения но для нашего спасения кого-то и в откровении мало что дается и в основном то, что относится к человеку но к примерам тому это тоже более близкие вещи которых мы с вами не знаем это состав животных есть ли у животных душа эта душа смертная или бессмертная все-таки в откровении об этом нигде не говорится мы можем своими усилиями своего разума, принять концепцию любви, как ту, так и другую. Нам не дано ничего, ну, кроме, может быть, одного места, где говорится о посмертной участи, тех же самих животных. В основном об этом мы тоже не знаем. Ну, а то место, которое я говорил что вся власть и на этом в ожидании э, э, э, э, второго пришествия. В ожидании того, что человек искупит весь мир. Искупив, искупив, искупив свои своих, своих детей. Ну, это уже такие другие вопросы. Вот давайте все-таки разберемся, что мы знаем с вами о э, ангелах. Ну, прежде всего, мы знаем о них бытие. Это и первый вопрос, который должен быть решен. Бытие ангелов. Ну, то, что ангелы есть, а суть, об этом, из п -п -п, вероятно, никто никогда не сомневался, э кроме, может быть, таких интеллектуалов современных. А в любой религии во все времена принималось существование вот чего-то совершенно другого, невидимого которое может становиться иногда видимым. и вот это явление ангелов конечно такой факт который всегда утверждался ну а может быть только в последнее время, либо материалисты отвергали либо отвергали какие-нибудь ученые не обязательно материалисты на каких-нибудь соображениях по тоже интеллектуального порядка что зачем же надо допускать еще ангелалы если нет то есть действие бога в мире поэтому здесь и вопрос вот то духовное Что является нам может быть это есть действие божье или свободно личное существо которое мы не называем ангел. если это свободная личность в другой природы то тогда конечно ангел есть и конечно будет бессмертен, И, конечно, у него будет свои задачи, как в любой, перед любой личностью стоят задачи. Либо то, что мы называем ангелами, являются какие-то проявления сил Божьих в этом мире. Поэтому необходимо здесь опереться на откровение, для того, чтобы убедиться в том, что да, действительно, ангелы существуют. Но мы можем в ряде мест об этом увидеть в откровении. Псалом 8-6 стих. Бог умалил его малым, чем от ангел, славы и честью венчал его. Но здесь речь идет о миссии правда? Значит, в состоянии уничижения, либо о человеческих целях. Но, по крайней мере, сравнивается с ангелами. И тоже надо понять, что значит, что славою честью венчал Егор. Значит, и почему в этом случае умалил по э, Егор малым чем от Ангела. В Новом Завете э, мы можем говорить о явлениях Ангела. Вспомните, как э, Архангела Гавринила. Правда? мы можем вспомнить и в других мест но ну, то я приведу несколько Матфея 13 глава 37-39 стихи «Сеевый добрый семя есть сын человеческий а село, то есть поле есть мир, добрый же семя сие суть сыновей царствия а плевелый суть сыновей неприязненным и, и овраг Их есть дьяволы, э, а жатели ангелы святого. Так что здесь уже говорится, э, по, в частности, когда э, по, по, речь идет о плевелах, что это враг э, по, по, посеял их, то э, по, что плевелы эти как раз посеяны ангелами зла, здесь уже мы можем в точности сказать, что это э, действительно личные Это, по крайней мере, следует просто отсюда. А вовсе не есть какая-то сила посторонняя. Матфей, 22 глава, 30 стих. Прельщаетесь, не ведущий Писание, не силы Божия. В воскресенье Бог не женится, не посягает, но яко ангели Божии на небесицы. Ну, к этой цитате мы еще вернемся, но вот, тем не менее, вот это, вот это интересное, просто о том, что сам образ пребывания ангелов, что таким образом и люди будут пребывать после воскресения измертв. Лука, 9 глава, 26 стих. Сын человеческий приедет в славе своей и отчей, И, святии, а, и святых ангелов. Значит, в окружении славы и сопровождении ангелов. Марк, 13 глава, 32 стих. «Под нитием и частью никто же есть, ни ангеле, э, иже э, сут на небесе, ни сын, токмо отец». Значит, во всяком случае, здесь мы можем судить о том, что ангелы обладают ведением. Но это видение ограничено. Они не могут знать того, что знает Бог. Но из этих мест и многих других мы можем с вами заключить о том, что ангелы действительно существуют, и ангелы есть действительно свободно разумная личность. Теперь, в таком случае второй вопрос возникает о творении ангелов Богом. Но можем ли мы сказать, что действительно ангелы тоже сотворены Богом и сотворены из ничего, или же их происхождение другое? Ну, как на это отвечают разные места в откровении, то, что мы можем найти у ветхом завете ты сам Господь един, ты сотворил ищи небо, и небо небесе и вся вои их, землю и вся велика на ней суть моря, и вся яжи них, и ты оживляешься и вои небесные поклоняются тебе Это из книги Неемии, 9 глава, 9 стих. Значит, речь идет о воинстве небесном. Воинстве небесном, которое поклоняется поклоняется Богу. И утверждение то, что сотворено они сотворены. Правда? Что здесь говорится о творении, Как и небесного воинства, так и всей земли. В Новом Завете. Чем создана больше всяческая, я же на небеси и я же на земли, видимая и невидимое аще престоле, аще господствия, аще начало, аще власти. Всяческая тем и о нем создашеся. Колосаем 1 глава 16 ст. Здесь просто перечисляются различные к чины ангелов. И здесь как бы подчеркивается, что действительно они сотворены, и сотворены как в своем чине. Теперь еще. Ну, Бог, то что Бог творец всяческих, это Евреям 3 глава 4 стих. Ну, без творчества ничтоже бысть ежебысть. Это иван 1 глава, 3 стих, который говорит о том, что действительно то, что что без это, творения действительно ничего и нет. Единственный, кто не сотворен, это Бог. Ну, э, так что э, этим самым мы подтверждаем э, то, что действительно, э, сотворены, или ну, очевидно, сотворены из ничего, так же, как и кукуруза. Э, ну, не зря вот говорится в начале Бог сотворил небо и землю, а вот этого вот сотворения неба и земли всегда понималось как сотворение и ангельского мира, и вещественного мира. Ну и поэтому следующий вопрос, который надо нам с вами решить, это время сотворения ангелов. Значит, возможны три варианта. Мы, конечно, должны сопоставлять со временем сотворения мира. Возможны варианты следующие. Невидимый мир духовный сотворён до сотворения мира видимого, э, одновременно сотворены, и мир невидимый сотворён тоже. Сразу могу сказать, что э, вот э, из той фразы, э, которую в начале Библии э, понимается как «сотворение небо и земли», в начале Бог сотворил небо и землю обычно понимают что э, по, по, по, одновременно было творение и ангельского мира невидимого и земного мира видимого но вопросы тем не менее остаются потому что э, все таки прямого указания на это нет определенно Есть указание только одно, а именно, ну, как бы по времени, когда ангелы уж заведомо существуют. В книге Иова, 38 глава, 6-7 стихи, говорится вот так. Кто же есть положилый камень краеугольный на ней, то есть на земле? Егда сотворены быши звезды, восхвалиишь шя глазомелием все ангели мои значит то что восхвалили глазомели все ангели это при сотворении звезд Как видите к третьему дню творение ангела уже есть Поэтому если наше любопытство здесь может простираться то она в даст вам разные ответы. Но спрашивается, тем не менее, давайте, значит, мы не знаем времени творения ангелов. Но, тем не менее, давайте посмотрим, кто по этому поводу что считал. Чтобы нам самим здесь иметь какое-то мнение, присоединившись к святым отцам. Потому что в откровении, я повторяю, прямых, прямого указания нет. Но здесь можно так сказать, что большинство считало, что э, по, по, особо, по, по, что мир духовный был сотворен до мира вещественного. Но большинство, я могу назвать такие имена, как Ирине Ильонский, Евсений, Василий Великий, Златоуст, Феодорит, Афанасий Великий, Эпифаний Кипрский, Августин, Дамаскин. Но здесь есть все-таки пункт, и очень серьезный. Мы к нему вернемся. Дело в том, что ангелы – это несовершенные духи. Они духовны, но не так духовны, как Бог. И можно в какой-то степени говорить о том, что ангелы обладают пространственными и временными э, характеристиками. А если это так, если что-то имеет отношение к пространству и времени, то оно не может быть сотворено до самого пространства и времени. И поэтому конечно скорее надо здесь подправлять то тем что сотворение произошло одновременно вот это вот здесь есть вот такой вот мои рассуждение просто даю и принимайте это как рассуждение а вовсе не как доказательство потому что доказательство должно было бы быть откровение божь Теперь, конечно, против этого э, есть возражение философского порядка. Это, скажем, вот это неподвижное время э, и неподвижное пространство Парменида, э, по, оно, по, по, скорее, вот, это то, что принималось в античной философии, и тогда вот это вот и давало возможность говорить о «прежде» но тем не менее я говорю что это все рассуждение философского порядка а я приведу еще одно одно мнение значит это то что одновременно с образованием видимого мира это блаженный феодорид высказывал и геннадий насальский у блаженный августин говорил о том что вот вместе с сотворением света в первый день добудет свет вот этот свет и был явлен как мир как начало видимого мира и как начало невидимого мира либо можно понимать как сотворение именно вот этого невидимого мира ангелов Вот давайте, только я хотел бы вам некоторое основание на это поуказать. Для этого я вам прочту из Блаженного Феодолита. Ангелы имеют ограниченную сущность. А посему имеют они нужду в мести. Потому что одно божество как неограниченное не заключается вместе. Но если ангелы ограничены местом, то как им существовать прежде неба и земли? Ибо пока нет содержащего может ли быть содержимым? Посему вероятно, что ангелы созданы в одно время с небом и землей. Говорю же сие неутвердительно, ибо смешным признаю утверждать решительно, о чем не говорит, точных словах Божественное Писание. Необходимо знать, что все существа, кроме Святой Троицы, имеют тварную природу. А если сие будет признано, то не повредит учению благочестия, если сказать, что сонные ангелов получили бытие прежде неба и земли. Как видите, блаженный Феодорит здесь все осторожные места называет, правда? И говорит о том, что да, вот, конечно, наше соображение о том, что раз для ангелов должно быть место, то должно быть творение мести и нервной земли, но постольку поскольку многие святые отцы до него полагали, что ангелы сотворены прежде, то это мнение благочестивое. И здесь еще одно то, что э, об благо, о благочестии э, э, здесь можно говорить именно потому, что не противоречит православному учению. Но что касается мнения блаженного Агустина э, о том, что добудет да свет это можно понимать как сотворение ангелов то это связано с чего с одним местом которое будет играть роль на седьмом сидентском соборе а именно то что уттверджде этого нет почему мы можем изображать ангелов на иках и здесь ссылка на то что многие ветуляции, полагали природу ангелов огненнообразной. Поэтому и э, здесь и есть э, вот этот оттенок. Так, но ну давайте прежде чем э, здесь углубляться в этот вопрос, рассмотрим следующий пункт, а именно природа и свойства ангелов. Значит, прежде всего, конечно, мы будем с вами показывать что мы знаем об ангела мы с вами увидим что это свободно разумное существо и что мы с вами не можем увидеть сейчас много говорится о том что какова природа мы знаем что мы люди одной природы А что касается ангелов, то мы не знаем одной природы или разной. Дело в том, что мы понимаем под природой. И вот постольку поскольку само это слово многозначно, и в разные времена в философских систем оно понималось по-разному, само слово природа то тогда, естественно, и здесь мы можем получить разные ответы на этот вопрос. Ну, примерное рассуждение таково может быть. Откуда мы знаем, что мы люди одной природы? Ну, здесь ну, вы знаете, скажем, биологическое определение рода. Род биологически определяется так, что два существа относятся к одному роду, если они могут дать потомство, которое может продолжаться. Ну, известное определение, потому что действительно, как иначе это определить? то ну кроме того ну там трудновато во всяком случае потому что простым описанием не получается и то что как пробовали биологи с самого начала по числу костей или по числу там термосом, или еще по каким-нибудь это все верное там могут быть или неверные признаки А действительно, если могут дать действительно живое потомство, то это уже совсем другой вопрос. В этом отношении мы, люди, как потомки Адамы и Евы, мы можем сказать, что мы одной природы. Ну и это одного рода человеческого, и у нас есть природа человеческая, И много личностей в одной и той же природе. Ну, а скажем, э, п -п природа волков будет другая. И там волки с собаками э, образуют один род. Это уже другой э, вопрос. Но как поставить... Ну, это в биологии, это применимо здесь. А что мы можем сказать об ангелах? Об ангелах мы можем сказать только то, что мы раз это духовные природы, то мы их представляем простыми. Раз они простые, то они не могут делиться. А раз они не могут делиться, то вероятнее всего, я говорю опять вероятнее всего, потому что я даю вам некоторую схему рассуждения, а вовсе не э, факт. Вероятнее всего, каждый ангел как Личность обладает о своей природой. И что нету признаков того, по которым два ангела, то есть мы не знаем с вами признаков, по которым два ангела могли бы сказать о том, что они одной природой. Вот так сказать, снизу. Но так же, как мы можем сказать и о том, что они все одной природы, потому что они невидимы но вы знаете что от того что все невидимы тогда давайте будем продолжать почему мы с волками разных это, это, природ это ведь, как, потому что и мы и волки видим то есть какой признак так сказать для природы взять основной здесь и есть это, это, это, это вся задача то что это трудно сделать в откровении нам поэтому поводу не дано ничего. мы этого не знаем. Э, ну а поэтому что же мы можем сказать еще о э, все-таки перейдем к свойствам ну самое первое это близость ангелов к богу. это существенное свойство. Потому что оно дает нам возможность говорить о том, что ангелы обладают благодатными дарами в более полной степени, чем мы, люди. Но в послании к евреям говорится о том, что Сын Божий выше, чем ангелы. Правда. Даже в дни уничижения мы можем сказать о Сыне Божьем. Но Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, это не потому речь идет о Господе, не просто о Сыне Божьем, не второе лицо Троицы. Второе лицо Троицы, естественно, выше, потому что Бог. А Господь, конечно, выше. И человеческая природа Господа нашего Иисуса Христа выше и англесской. Потому что, будучи соединенным с Богом, конечно, благодатными дарами, это, по, по, он и обладает больше, и наиболее тесное соединение человеческой природы с Божественной произошло в лице Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, конечно, выше, чем э, по, по Ангелы. зачем ещё что? Э, что э, э, ниже ангелов все сотворенные существа это тоже мы можем констатировать но это возьмите тот же на Псалом 8 6 стих второе послание Петра вторая глава 11 стих здесь мы можем с вами несколько, несколько одно исключение дич одно, а именно Божья Матерь, честнейшая Ерудим, и слава худо сравнению серафим. Мы говорим о том, что она выше ангелов как Матерь Божья. В каком отношении она выше ангела? Ну, в первую очередь тем, что как мать Господа нашего Иисуса Христа, она имеет наибольшую близость к Богу. А имея наибольшую близость к Богу, есть вот тот признак, по которому мы можем сказать, чем она выше, а именно благодатью своей. То, что обладает она, благодатью Божию гораздо в большей степени, чем даже ангелы. Именно поэтому Мы обращаемся к Божьей Матери с молитвой «спаси нас», а не «моли Бога о нас». Она сама может быть спасительницей нашей. Правда? Вот этот вот оттенок надо иметь в виду. Ну, кстати, сказать и в катехизисе по этому поводу сказано «по качеству Матери Господа». Она превосходит благодать и приближение к Богу и следственно, и достоинством всякое сотворённое существо, а потому православная церковь чтит её превыше Хирургинов и Серафимов. Вот, да есть какое место. нет это не говорит о том что выше это говорит только о том что во время страшного суда будет суд не только над людьми и но и над По падшими духами. И суд это будет в руках э, по, по, по церкви. Над падшими. Падшие духи, естественно, ниже на Но в этой, эту фразу никогда никто не понимал, э, так что э, апостол Павел будет судить Алхангела говорит Ну, правда, никто это, понимал. это понималось только как суд над теми, кто согрешил. Но, между прочим, обратите внимание и на слова э, катехизиса. И потому православная цепь учтит ее превыше хирургии и серафии. Это осторожная формулировка, которая говорит о том, что что мы можем знать о духовном мире сейчас. Нам не дано это в откровении. Но то, что православная церковь чтит, вот это вот мы узнаем сейчас. Теперь Что такое духовность, ангелы? но ну, действительно, мы в самых разных местах пальча видим, что когда речь идет об ангелах, то их называют духами. Что под этим понимается? Ну, понимается э -э, отрицательное качество, бестелесность. Это прежде всего. Причем э, э, э, э, мы можем даже сказать, что э, знаем, что и даже э, э, ангелов зла тоже называют духом. Э, и, э, э, значит, все-таки давайте эти, и, и что духи эти есть разумно свободные существа. Все. Так что, а в отношении ангелов. Кстати, может быть, мне следует сейчас сразу сделать одно разъяснение, которое, может быть, вы сразу можете тоже мне задать. Дело в том, что в литературе мы зачастую встречаем выражение о том, что умершие наши души становятся как ангелы. Как ангелы это есть скажем, святые, которые промышляют о роде человеческом, они действительно делают это как англы. Правда? Учитывая, что природа человеческая не только душа, но и тело, поэтому даже святые в этом отношении ущербны. Они не обладают всей поднотой своей природы. Но тем не менее вот есть А тем из вас, кто читал западные книги, то в западных книгах тоже часто встречается, что вот сейчас такой-то человек стал ангелом. И даже я как-то видел и фильм какой-то, где действительно ангелом становится человек, который там умер сколько-то 200 лет назад, что-то что в этом ходит. Откуда это берется? мне она то когда мы потом позже с вами будем разбирать происхождение душ человеческих и в этом можно будет сопоставить со всем этим. но была очень странная теория Оригена о том что все души лучше сказать все личности были сотворены сразу То есть, первое творение, которое было, это творение личностей. Эти личности, обладающие очень высокой духовной природой, согрешают где-то там, в этих высых, приближении к Богу. И тогда, в наказание, а им даются тела. Если они согрешили мало, им даются тела ангелов, если больше – тела людей. Вот примерно так, что здесь какая-то вот появляется, на этом очень спекулируют гностики, и поэтому они очень любят и Оригена, что действительно здесь можно вот эти вот самые гностические идеи провести. О том, чтобы доказать, что у человека не одна душа, а, скажем, сеть. Душ, которая вложена друг в друга, как э, в оболочке. И таким же образом говорить о теле ангелов и, э, э, э, и прочих существ. Ну, я не буду сейчас говорить о противоречиях а я просто указываю вам источник, откуда это разными уже Словесными и умственными спекуляциями можно добиться вот, вот, вот, вот таких вот представлений. Но то, что это от себя тина, в этом сомневаться не приходится. Кстати, и uh, Ориген тоже это рассказывал как собственное мнение, а и не, не, не, не говорил о том, что это откровение Божие. Он то это подчеркивает просто, что по-моему вот тот уйдет. Ну, потому что на самом деле э, учители церкви и святые отцы были всегда очень осторожны своими э, конструкциями. Значит, теперь, значит э, то, что они э, бестелесные, э, может быть, э, как доказать, Да трудно доказать, потому что они нигде не называются бестелесными. Вот это интересно, то что в откровении нет этого выражения. Но нигде нет утверждения о том, что они телесны. Это напрашивается по естественным образом и на нашу осторожность если мы будем рассуждать с вами о природе ангелов. Простая у них природа или непростая? То есть, может быть, она составная, может быть, она еще какая-нибудь, или она действительно простая. Наиболее принятое мнение, что природа простая. Но, тем не менее, то, что грубое отрицается в этом сомнении никаких нет в разных местах так же как и смерть отрицается вот Матфей 22 глава 30 стих в воскресенье не женится не посягают но яко ангели божии на небеси суть значит так как сейчас на небеси суть ангела так же мы будем в воскресенье То есть бессмертны, и в то же время э, по, по, по, по, обладаем, обладать свойствами такой вот, ну, здесь нет ни смерти, ни вот этой грубой телесности. Потому, грубой телесности, потому что на, на небесах на небесах всегда полагалось, что бесцелесны. Значит, Лука, 20 глава 36 стих. «Не умреть и к тому не могут». Значит, умереть ангелы не могут. Апостол Павел называет их невидимыми. Это Каласаем, 1 глава 16 стих, который я вам прочел. Теперь противополагает плоти и крови. Вот давайте, Офисеи, 6 глава 12 стих. «Несть наша брань в крови и плоти» но в духовом злобе. Лука 24 глава 39 ст. «Дух, плоти и крови не имать, якожи мне не видите имуще». Значит, здесь прямое указание Господа о том, что вы видите мне Духа, который явился вам Потому что Дух плоти и крови не имеют. Утверждение о том, что Господь воскрес действительно в э, теле Своем. Это воскресение телесное. Ну а из этого мы можем с вами сделать вывод о, о свойствах Духа. Что Дух действительно плоти крови не имеют. Сына и Духа Святого. Теперь что касается явлений э, по, в телесном виде то что ангелы являются в различных телесных видах, и вот мы говорим о многочиости там э, крыватости э, вот манны как хлеб небесный э, все это образное выражение но не только образное Дело в том, что явление ангела, это есть, мы не знаем, что это такое. Каким образом мы видим ангела? Ну, так ли мы его видим, как, как мы друг друга видим? Может ли быть так, что это есть психологическое состояние контакта с этим духом? Ну, примерно того рода, что один человек видит ангела, а рядом стоящий ангела не видит. Значит, это явление может быть по э, данному человеку, но не только вот как с, субъективное психологическое состояние, не галлюцинация, а контакт духа с э, человеком. Но контакт такой который был бы понятен самому человеку чтобы он действительно мог вместить это и действительно убедиться что это не есть галлюцинация вспомните как Гедеон испытывал на то как где будет роса а где ее не будет чтобы действительно что это не самообман не мое там состояние душевное, а действительный контакт с ангелами. Но еще одно замечание здесь надо, пожалуй, сделать, это то, что явления такими ангелов людям, это явления временнее. Я не знаю, можно ли достигнуть В какой степени видень я потустороннего мира, чтобы постоянно видеть ангела? Ну вот э можно там э представить себе на одну на, на, на, на, на, на минуточку такое вот состояние, что это какая-то тонкая эфирная материка, И, а мы развиваем свою чувствительность в такой степени, что ее видим все время. Но мы просто с вами этого не знаем. Но верим, что, скорее всего, на какой-то ступени святости это возможно. Но в то же время это та духовная область, которая от нас сократила. Но приведу пару цитат. Из блаженного Феодорита это толкование на книгу Баниила знаем, что природа ангелов бестелесна, а принимают они образы в пользу видящих и являются чаще кроткими постнисхождением, а иногда и строгими для вразумения. То есть явление ангелов Не только временно здесь подчеркивается, но то, что явление это имеет промыслительное значение и всегда имеет нравственную пользу для того, чтобы либо остановить человека от какого-то действия, либо наоборот сказать ему «иди туда-то и туда -то. сделай то-то и то». -то". Но об относительности относительности бесплотности ангелов говорит и Антамаскин. Значит, давайте посмотрим. Это здесь он даже в разных местах об этом говорит. И в точном изложении, и в слове об иконах. Потому что этот момент всегда был существенным для того, можно или нельзя изображать ангелов на иконах кого можно изображать. Ангел есть существо, одаренное умом, свободное, бестелесное. Бестелесным же и невещественным называется ангел по сравнению с нами, ибо все в сравнении с Богом, единым несравнимым, сказывается грубым и вещественным. Одно только божество, всецело, невещественно и бестелесно. Посему же ангелы, хотя и не имеют грубой и, и, и телесный но также имеют вид и ограниченность, свойственную своей природе. Одно божеское существо неописано, совершенно безвидно, необразно и неограниченно. А, об огневидной природе ангелов Говорят о Василии Великий, о Фанасе Велике, Великий, о Миходе Великий. И действительно, они говорят о некоторой воздушной как бы, оболочке ангелов. Я приведу только одно место, которое было использовано на Седьмом Вселенском Соборе. И действительно, я из деяний Седьмого Вселенского Собора его выписал. Это Иоанн Фессалайкинский говорит. Что касается ангелов и архангелов и других святых сил, высших их, присовокупляю к этому и наши человеческие души, то кафолическая церковь признает их разумными, но совершенно бестелесными и невидимыми, а только имеющими тела тонкие, воздухообразные и огнеобразные, согласно сказанному в Писании творяй ангелы свои духи и слуги свои пламяящий э, ну, пламя. значит вот то что можно говорить ну, что мы знаем или догадываемся о природе ангелов о их бестерлесности далее но мы с вами утверждаем что ангелы это личности свободно разумные. Следовательно, они имеют свойства, связанные и с, э, в этой части. Но какие здесь свойства могут быть? Э, самое прежде всего и свойство, которое может иметь отношение все-таки к безцелесности, это э, то, что хотя ангелы и э, имеют пространственные характеристики. А пространственные характеристики какие? Ангел не может быть одновременно в нескольких местах. Только Бог вездесущ А ангел может быть в одном каком-нибудь месте. Кстати сказать, я сразу же сделаю маленькую оговорку, что вот эти средневековые споры о том, э, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы, они имеют смысл. Имеют смысл такой, что если ангел имеет пространственную природу, то какую? Ну, если кончик иглы рассматриваются как точку, то может ли ангел Занимать пространство равное точке. Или он обязательно не за... может занимать только какую-то область. Может быть маленькую, может быть большую, но тем не менее не точечную. Вот, если угодно, как мы можем перевести на современный язык вот эти вот самые споры. Но, правда, этот скор средневековый обладает еще одним э, оттенком. А именно, может быть, речь идет не о том, что ангел помещен в пространстве, а о том, что ангел может явиться в пространстве. И тогда вопрос станет о его явлении в пространстве. Если он является, то спрашивается, как какой величайший. То, что ангел может собой очень большой, это было известно. То, что ангел может явиться маленьким, тоже известно было. Это из таких преданий известно. Но вот может ли быть как точка, это вопрос, действительно, который занимал умы. Правда, эти споры опасны в другом отношении. Они, да, смысла имеют как бы э, э, смысл о том, как устроен наш мир. Но эти споры и эти рассуждения уводят нас от вопроса спасения. И приводят нас только к любопытству, как устроен мир. Тогда это любопытство может быть любым построением, к, к, какие угодно тут. И мы с вами, кстати сказать, часто уловляемся на вот то, что интересно, как это устроено. Уж наша греховная природа прямо-таки наслаждается тем, когда мы что-то узнаем, такое вот, а мире, о явлении, о еще чем-то. И но, по, по, всякий раз надо ловить себя на том, а какое это имеет отношение к тому, к нашему спасению. Ну, типа того, ах, как интересно, я скажу даже просто на самом деле, серьезные вещи. Вот, вот, вот сколько мир явление и э, кофе. вдруг открываются мощи преподобного Серафима. Мы толпой идем туда. Но естественный для нас вопрос тоже, если уж рассуждать, А почему вдруг в нашу эпоху случилось то, чего не было в предыдущей эпохе? Почему такое количество вещественных э, нам знаков подаётся? Что это значит с точки зрения нашего спасения? Это призыв к тому, чтобы мы поскорее покаялись, э, ибо грядет конец. Или это просто помощь нам просто в наших слабых силах, в нашем пути к Богу, или ещё какие-нибудь оттенки. Здесь можно о многом говорить, правда? Но, так вот, я отвлёкся, всё-таки значит ангел не может быть в двух разных местах. что? Но это дано в разных местах, например, вспомните книгу Товита, там еще.